Страница 196. Параграф 1. Чувственное познание Развитие органов чувств человека является результатом с одной стороны эволюции органического мира, с другой – социального развития. Если иметь в виду сугубо физиологические механизмы отражения внешнего мира, то вряд ли можно считать органы чувств человека самыми развитыми. Термиты, например, непосредственно ощущают магнитное поле – Гремучая змея воспринимает инфракрасные лучи в широком диапазоне и тому подобное. Многие животные обладают способностями, которым бы мог позавидовать человек. И слабым утешением является факт акселерации человека, вроде бы свидетельствующей о его продолжающейся биологической эволюции. Сколько-нибудь заметного изменения в отражательной способности человека при этом не установлено. И Вместе с тем имеются факты, показывающие большие возможности человеческого организма к чувственно-сенситивному отражению. Изучающиеся в последние десятилетия феномены кожно-оптической чувствительности и биомагнитных полей говорят о способностях, которые могут быть развиты у многих людей. Но сколько бы ни был важен этот путь усиления познавательной способности человека, он все же ограничен. В данном отношении надо признать неконкурентность способность человека с рядом других существ. Деятельностный подход к трактовке познавательных способностей обнаруживает важную роль практики в их развитии. Практика обусловливает расширение сферы чувственного отражения действительности. Пример – столевары, обретающие в практике в процессе варки стали способность различать десятки оттенков красного цвета. Аналогично у мастеров, изготавливающих изделия драгоценных металлов и камней, у специалистов, оценивающих качество какого-либо продукта, например, чая, по вкусу, запаху и тому подобное. Все это позволяет делать вывод о том, что чувственных впечатлений человек получает и сознательно удерживает тем больше, чем выше развита его производительная сила и чем больше, следовательно, сторон, свойств, и отношение предметов природы человек затрагивает в процессе производства. Данное положение верно в принципе, поскольку улавливает тенденцию применительно к человеку как к человеческой цивилизации, но и здесь следует быть реалистами. Известно, например, что такая практика, как чтение литературы, умственный труд, или, допустим, проверка зрением поверхности шарика подшипников на шарикоподшипниковых заводах, не ведет не к улучшению зрения, а, наоборот, к его ухудшению. Статистика говорит о резком росте близорукости у людей, занимающихся таким трудом. Страница 197. Сформулированное общее положение не принимает во внимание индивидный уровень конкретных носителей чувственного отражения, а они в подавляющем своем числе оказываются развитыми односторонним. В отношении индивидов бесспорно, что чувственных впечатлений личность получает тем больше в пределах своей узкой специальности, чем больше у нее профессионального опыта. В общем, практика выступает одним из факторов, способных позитивно или негативно влиять на развитие способности к чувственному отражению действительности. Задача состоит, в частности, в том, чтобы содействовать позитивные тенденции. Но давайте подумаем... А так ли уж необходимо стремиться к превосходству над животными или насекомыми в сфере чувственной организации? Что это в конечном итоге даст человеку? В литературе на этот счет высказано такое мнение. Представим себе человека, который видел бы мельчайшие детали предметов, воспринимал бы молекулы и даже атомы. Глаз в этом случае служил бы человеку плохую службу. Наш субъект со сверхсильными органами чувств не смог бы правильно видеть макропредметы, так как у него не было бы возможности различать их границы, ибо последние оказались бы размазанными, не отделяющими одну мелкую деталь от другой. Хорошо замечено, глаз, который бы видел все, не видел бы ничего. Можно представить себе человеческое ухо такой же чувствительности, как у летучих мышей. В этом случае мы слышали бы шум, вызванный движением крови в капиллярах, то есть практически были бы глухими. Эти примеры говорят о том, что ограниченность органов чувств человека факт не только отрицательный, но и в целом ряде случаев положительный. Диапазон отражательных способностей органов чувств человека вполне достаточен, чтобы человек мог свободно ориентироваться и действовать в окружающем его соразмерном ему макромире. Страница 197 Данный вывод является теоретико-познавательным. Что касается жизневозренческой стороны вопроса, то бесспорно, что чем дифференцированнее, многообразнее и тоньше будут чувственные ощущения и восприятия у каждого человека, тем больше будет возможностей для его полнокровной духовной жизни. Чувственная односторонность или даже поверхностность в информативном эмоциональном отношении ограничит бездуховностью. Ведущих к потере человечности в человеке. Органы чувств развиваются больше, вернее, должны развиваться больше в плане своего очеловечивания, гуманизирования. Страница 198. Информация от них, поступающая, неразрывно связана с теми или иными переживаниями. Происходит оценка ощущений, восприятий, представлений, определение их значимости или незначимости для человеческой практической деятельности, для жизни человека. Интересы человека, практики определенным образом окрашивают воспринимаемые предметы, одухотворяют мир. Ощущения восприятия и представления рождаются не при одностороннем воздействии среды на органы чувств, а в процессе практики, в процессе очеловечивания природы, общества и в воздействии этих очеловеченных структур на саму личность человека. В этом отношении гуманизируются и сами органы чувств. Маркс писал, кавычки открываются, «Чувства общественного человека – суть иные чувства, чем чувства необщественного человека. Лишь благодаря предметно развернутому богатству человеческого существа – Развивается, отчасти и впервые порождается богатство субъективной человеческой чувственности, музыкальное ухо, чувствующие красоту формы глаз, короче говоря, такие чувства, которые способны к человеческим наслаждениям и которые утверждают себя как человеческие сущностные силы. Ибо не только пять внешних чувств, но и так называемые духовные чувства, практические чувства, воля, любовь. И так далее. Одним словом, человеческое чувство, человечность чувств, возникает лишь благодаря наличию соответствующего предмета, благодаря очеловеченной природе. Образование пяти внешних чувств – это работа всей предшествующей всемирной истории. Чувство, находящееся в плену у грубой практической потребности, обладает лишь ограниченным смыслом. Удрученный заботами нуждающийся человек не чувствителен даже по отношению к самому прекрасному зрелищу. Торговец с минералами видит только меркантильную стоимость, а не красоту и своеобразную природу минерала. У него нет минералогического чувства. Таким образом, необходимо опредмечивание человеческой сущности как в теоретическом, так и в практическом отношении, чтобы, с одной стороны, очеловечить чувство человека – а с другой стороны, создать человеческое чувство, соответствующее всему богатству человеческой и природной сущности. Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 42, страница 122. В этих мыслях ответ на вопрос, а зачем человеку нужно развивать органы чувств? Здесь аксиологический, мировоззренческий, широкомасштабный взгляд на их место в жизни и деятельности человека. Итак, природа органов чувств человека биосоциальна. Общий биологический к ним подход важен, но ограничен. Необходим и деятельностный, мировоззренческий подход. Подход с точки зрения общественно-исторического развития. Страница 199. Продолжим, однако, гносеологическое рассмотрение чувственного отражения действительности. Фейербах в свое время говорил... Что, кавычки, у нас нет никакого основания воображать, что если бы человек имел больше чувств или органов, он познавал бы также больше свойств или вещей природы. Их не больше во внешнем мире, как в неорганической, так и в органической природе. У человека как раз столько чувств, сколько именно необходимо, чтобы воспринимать мир в его целостности, в его совокупности. Кавычки закрыты. Фейербах. Избранные философские произведения. Москва, 1955 год. Том 2. Страница 632-633. Сторонники агностицизма нередко апеллируют к факту ограниченности органов чувств, утверждая невозможность выхода до их рамки, но этот довод неубедителен, и вот почему органы чувств человека сформировались в процессе естественного отбора как результат приспособления органических систем к условиям внешней среды все сколько нибудь значимые для этих систем внешние воздействия вернее их виды, должны были находиться со стороны организмов соответствующие ответные реакции развитии соответствующих органов иначе такие организмы просто бы бывали бы из числа функционирующих Развившиеся таким путем биологические задатки оказались достаточными, чтобы обеспечить элементарную деятельность человека. Этот уровень ориентации человека и фиксирует агностики. Но у человека имеются возможности для значительного расширения диапазона чувствительности. Во-первых, это изготовление и применение приборов, позволяющих воспринимать ультрафиолетовое излучение, космическую радиацию, рентгеновские лучи, магнитные поля и многое другое, то есть то, что в повседневной практике не требуется воспринимать и что не характеризует его уже только как биологическое существо. Практика, создающая искусственные орудия познания, позволяет человеку осуществлять прорывы в случае необходимости в такие глубины бытия, которые недоступны никаким другим представителям живого мира. Во-вторых, Это мышление, мыслительная деятельность человека, обладающая по сути дела неограниченными возможностями для познания объективной действительности. Мысль стала направлять органы чувств на отражение таких сторон, которые в других ситуациях не могли стать объектом отражения. Страница 200. Итак, Физиологическая ограниченность органов чувств человека не является сколько-нибудь серьезной преградой на пути к познанию внешнего мира. В то же время эта ограниченность выступает даже положительным фактором в жизни деятельности человека. Существуют три формы чувственного отражения – ощущение, восприятие, представление. Ощущение соответствует отдельным свойствам предметов, восприятие – системе свойств предмета – Ощущение вкуса яблока и, с другой стороны, восприятие вкуса, формы, запаха, цвета яблока в их единстве. Ощущения могут существовать вне восприятия, например, ощущения холода, темноты, но восприятие невозможное вне ощущений. Будучи генетической предпосылкой восприятий и обладая способностью к самостоятельному проявлению, Ощущение все же существует преимущественно как части целостных восприятий. Поэтому если восприятие есть образ внешнего предмета, то и ощущением должна быть свойственна та или иная степень образности. Более полный образ, что очевидно, имеется в восприятии. Восприятие является результатом активного деятельного отношения человека к внешней среде. В деятельности отдельное ощущение обретает реальную значимость. Осознание соотнесенности цвета каких-либо предметов с самими предметами в онтогенетическом развитии индивида вырабатывается, например, при практическом взаимодействии ребенка с этими предметами, при движении его рук по контуру предмета, при ощущении плотности фигуры предмета. И Здесь исправлению подвергается ощущению цвета, которое ранее казалась расположенным непосредственно на поверхности глаз, но которое теперь стала восприниматься как связанное с предметом, находящимся на расстоянии от субъекта. В единстве с данным ощущением представлены уже и другие ощущения, дающие информацию о структуре объекта. По своему характеру восприятие оказывается изоморфными объекту. Итак, мы рассмотрели ощущения и восприятия как формы чувственного отражения внешнего мира, рассмотрели их познавательные возможности. Все отмеченные их стороны, моменты относятся и к третьей форме чувственного отражения – представлению, поскольку оно базируется на них. Это освобождает нас от необходимости сколько-нибудь значительного освещения представлением. Отметим главное в специфике представления – отсутствие непосредственной связи с отражаемым предметом. Это, по сути, то же восприятие, тот же целостный образ предмета, но при отсутствии предмета. Оторванность от наличной ситуации, некоторая обобщенность, усредненность образа по сравнению с восприятием несколько элиминируется специфическое, уникальное, единичное. Часть подробностей не сохраняется. В представлении больше общих черт и сторон происходит накладка на конкретный образ ранее воспринимавшихся аналогичных образов. Включение в работу такой способности человека, как память, способность воспроизводить образы предметов, а в данный момент не действующих на человека, а воспроизведение по оставшимся в мозгу следам. Страница 201. Отсутствие непосредственной связи с наличной ситуацией и память позволяет, помимо прочего, комбинировать образы, их элементы, происходит подключение воображения. А здесь и возможность неудачных комбинаций, фантастических образов, и возможность удачных с познавательной точки зрения комбинаций образов, таких, на основе которых становится реальным предвидение будущего. Кавычки открываются. Представления, будучи не связанными с непосредственным взаимодействием субъекта с объектом, позволяют выходить за пределы данного явления, формировать не только образа настоящего, но и с помощью воображения прошлого и будущего. Кавычки закрыты. Коршунов А.М. Место чувственного отражения в научном познании. Сборник марксистско ленинская диалектика. Процесса познания. Москва. 1985 год, страница 58. Возникают такие образы представления, как образы модели, образы цели, образы планы, символические образы. Без такой формы чувственного отражения действительности как представление человек был бы привязан к непосредственной ситуации в плане жизненного опыта. Благодаря способности представлять предметы субъект расширяет объем чувственного материала которым он располагает, вовлекая в сферу своего ощущения и восприятия мира также и общественный чувственный опыт. В сфере представлений большую роль играет практика, деятельность человека и связанные с практикой ценности, цели и интересы людей. Теперь краткое определение. Представление – это чувственно-наглядный образ предметов и явлений действительности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании без непосредственного воздействия самих предметов на органы чувств. Смотри «Михайлова» и «Представление». Философская энциклопедия «Москва», 1967 год, том 4, страница 359. Имеется несколько иное определение. Представление – Это образ ранее воспринятого предмета или явления, представление памяти, воспоминания, а также образ созданный продуктивным воображением, форма чувственного отражения в виде наглядно-образного знания. Смотри, философский энциклопедический словарь Москва 1989 год, страница 506. Встает вопрос о основательных гносиологических возможностях органов чувств. Поскольку первичной формой оказывается ощущение, то этот вопрос и фокусируется на ощущениях. Страница 202. Если они способны адекватно отражать окружающие предметы, то очевидным становится наличие такого же свойства у восприятий и представлений, ну а если они не способны давать такую информацию, то возникают большие сомнения подобного рода в отношении других форм чувственного познания. Обыденный опыт каждого человека убеждает вроде бы в том, что мы отражаем предметный мир таким, как он и есть без человека, но немного поразмыслив, мы приходим к неожиданным выводам – действительно, человек ощущает красный, зеленый или голубой свет, считает их существующими независимо от его органа зрения, но до его глаз доходят ведь только электромагнитные волны определенной длины, которые сами по себе бесцветны. А что же тогда отражается? Может быть цветность есть только в субъекте, лишь инициируется электромагнитными волнами? Аналогично обстоит дело и со звуками, с качествами, связанными с косовыми ощущениями, с обонянием. Так что же получается? Предметный мир сам по себе бесцветен и беззвучен. Какова же тогда ценность, получаемой органами чувств, информации?